Первая материада. Пёс стоит в центре. Между ним и псом от одного лагерного угла до другого пробегают два ряда колючей проволоки старый и новый. И покуда пёс стоит, Вальтер Матерн выскребает белую жесть из пустой консервной банки. Ложка у него есть, а вот памяти нету. Все хотят помочь ему в его деле, пёс, что стоит в центре, наполненная воздухом консервная банка, английский опросный лист, а теперь ещё Брауксель шлёт авансы и ставит сроки, зависящие от восходов и склонений каких-то там «планет», лишь бы он, Матерн, болтал о тогдашнем. «Начинать значит выбирать». Двойная колючая проволока между псом и консервной банкой, к примеру, сама напрашивается, как символ лагерного бешенства и лишения свободы, заряженный графическим смыслом, но уже не электрическим током. Или иначе, держись, пса, и всегда будешь в центре. Плесни ему супо с лапшичкой имен, вот и выдавишь воздух из консервной банки. Ведь вокруг полно отбросов, самые что ни на есть собачьи жратвы. Двадцать девять годков, простых, как картошка, и таких же бестолковых. Каша воспоминаний. Фирменные клёцки «А ты помнишь?» Враньё без прикрас. Сцена и жизнь, роли и правда. Все сушёные овощи матерна. И крупинками вины соль. Стряпать значит выбирать. Какой продукт варится дольше, перловка или колючая проволока? Перловку можно расхлёбывать, а вот неразваренная колючая проволока между ним и псом скрежещет на зубах. Матерну никогда не нравилось это сочетание зубы и проволока. Уже его предок, тот, которого ещё Матерной звали, в башенной темнице без окон, куда его заперли, производил богомерзкий скрежет зубовный. «Вспоминать значит выбирать». Этого ли, того ли пса или любого другого? Всякий пёс стоит в центре, и ничем его не прогнать. Стольких камней на свете нет, а мунстерский лагерь, кто по прошлым временам его не помнит, вообще на песке строился и с тех пор почти не изменился. Деревянные бараки сгорели, вместо них поставили бараки из гофрированного железа. Лагерное кино, кое-где, поодиночке сосны, вечная лагерная косторубка Вокруг старая колючая проволока, заботливо подштопанная новой. мотерн выплюнутый английским лагерем для пленных антифашистов, дохлебывает перловую баланду за проволочным заграждением особого лагеря для освобождающихся. Дважды в день гремит он ложкой по жестянке, а потом пускается в путь вдоль двойного проволочного забора по собственным следам на песке. «Не оборачивайтесь!» Там скрипун за прошлым по пятам. И дважды в день один и тот же проклятущий пёс не желает жрать камни. «Проваливай! Найди себе место! Откуда вышел, туда и убирайся!» Ибо завтра или послезавтра уже будут выправлены все бумаги для кое-кого, кто хотел бы остаться один, без собаки. «Освобождается для отбытия куда?» Поглядим, мистер Брукс, может, в Кёльн, может, в Нойс. Родился когда? Где? В апреле 17-го. Погодите-ка, точно 19-го апреля в Никельсвальде, округ Данцикская Низина. школы и образование. Ну, сперва, как у всех. Начальная школа в деревне, потом гимназия, аттестат зрелости, после в университет собирался на экономиста. Но вместо этого обучался актерскому мастерству у добрейшего старика Густава Норда, непревзойденного исполнителя шекспировских ролей, но и шоу «Святая Иоанна». «Значит, профессия актер?» «Так точно, мистер Брукс. Играл все, что подвернется. Карла и Франца Мора, мудрость черни, трусость черни» однажды в нашем храме культуры, в театре, которое у нас кофемолкой звали, когда еще только учился на актера, даже говорящего оленя сыграл. Да, вот это, скажу я вам, было времечко, мистер. В коммунистической партии состояли? С какого по какой? Значит, так, на аттестат зрелости я сдавал в 35-м, а еще где-то со второго начального, то бишь лет с 15 я уже состоял в «Красном соколе». А после этого вскоре и в КП записался. По-настоящему, с билетом, пока ее у нас не запретили. В конце 34 -го. Но и потом нелегально еще участвовал. Листовки, расклейка, разброска. Только все без толку. Членство в рпг или в одной из ее организаций. Несколько месяцев в штурмовиках. Так, скорее, из-за зорства и вроде как шпионам чтобы разузнать, что творится в этой их лавочке. И еще потому, что один мой дружок с какого по какой. Говорю же, мистер Брукс, несколько месяцев. С августа 37-го по февраль 38-го. А потом они меня выставили. С судом чести и все такое за неповиновение. Номер отряда. Будто я помню. Состоял-то совсем недолго. И все только потому, что лучший мой друг был наполовину еврей, и я его от этой шайки... А кроме того, этот мой дружок считал... Хорошо, отряд номер 84, Лангфур-Северный. Относился к стандарту 128, шестая штурмовая бригада, Данцек. Как звали этого друга? Амзель, Эдуард Амзель. Художник был. Мы, что называется, вместе росли. Бывал, правда, со странностями. Декорации делал для спектаклей, механические. Или вот, к примеру, обувь и одежку только ношеные надевал. Ужасно толстый был, но пел замечательно. И вообще мировой парень, честно. Что стало с Амзелем? Понятия не имею. Мне же пришлось ноги уносить, раз уж меня из штурмовиков-то попёрли. Потом повсюду узнавал и спрашивал. У Бруниса, нашего бывшего учителя словесности, теперешнее местонахождение учителя... бруниса это Погиб, наверное. Его в сорок четвёртом в лагере пекли. В какой лагерь? В Штутхов. Это под Данцигом было. Последнее и предпоследнее воинское подразделение. До ноября 44 22-й зенитный полк, батарея Кайзерхаффен. Затем приговорен за оскорбление вождя и подрыв боевого духа войск. Разжалован из фельдфебелей в рядовые и переведен в штрафной батальон на разминирование. 23 января 45-го перешёл линию фронта и издался в агезах 28 американской пехотной дивизии. Другие наказания и взыскания? До да полно, мистер Брукс. Значит, во-первых, это история в штормовиках. Потом, примерно год спустя, я уже был в Шверини в театре. Досрочное увольнение за оскорбление вождя и тому подобное. Потом я перебрался в Дюссельдорф и там время от времени подрабатывал на радио в детском вещании а попутно поигрывал в кулачный мяч в клубе «Унтерадские атлеты». Вот двое из этих атлетов на меня и настучали. Арест, следственный изолятор, полицейский, президиум на Кавалерийской улице, ежели вам это о чём-нибудь говорит. Там они меня отделали по первое число. Аккурат для больницы. И если бы война вовремя не подоспела... Ах, да, ещё историю с собакой чуть не забыл. Это было в августе тридцать девятого. В Дюссельдорфе? Да нет, мистер Брукс, уже снова в Данциге. Мне же пришлось добровольцем записаться, иначе бы они меня... Торчал в бывших полицейских казармах в Верхнем Штрисе и тогда-то, со зла и вообще потому, что всегда был против, отравил пса, овчарку. Имя пса. Харас его звали, это был пёс столярных дел мастера. Особые обстоятельства, связанные с псом. Это был племенной кобель, так это называется. И в году 35-м или в 36-м этот харасс зачал пса по кличке Принц. Всё так и было, не сойти мне с этого места. И этого пса подарили Гитлеру на день рождения. И он вроде как стал, да и свидетели найдутся, его любимой собакой. А кроме того, и вот тут, мистер Брукс, Дело приобретает сугубо личный оборот. Сента, ну, наша Сента, приходилась этому харассу матерью. В Никельсвальде, это в устье Вислы, она под козлами нашей ветряной мельницы ощенилась этим харассом и еще несколькими кутятами, когда мне только-только десять -только лет сравнялось. Потом сгорела. Мельница, я имею в виду. Но это была совсем особая мельница, наша ветряная мельница. Особые обстоятельства? Ну, в общем, ее еще называли «исторической мельницей», потому как королева Пруссии Луиза, когда спасалась бегством от Наполеона, на нашей мельнице изволила переночевать. Красивая была немецкая ветряная мельница на козлах. Построил ее мой прадедушка Август Матерн. А он по прямой линии происходит от знаменитого героя-бунтовщика Симона Матерны, который в 1516-м был схвачен по приказу коменданта Ганса Нимпша и казнен в Данцикской темнице. Однако его брательник, Грегор Матерн, простой подмастерье у цирюльника, уже в 1524 снова поднял народ на бунт. 14 августа это было. На доминиканскую ярмарку, за что его тоже того. Потому как все мы, Матерны, такие, не умеем помалкивать. Что в голове, то и на языке. даже мой отец Мельник Антон Матерн, который будущее умел предсказывать, потому что мучные черви ему. «Благодарю, господин Матерн. Этих сведений достаточно. Завтра утром вам вручат документы об освобождении. Вот ваш обходной листок. Можете идти». Сквозь эту дверь о двух петлях, чтобы там, на свету, сразу обомлеть от солнца, ибо на лагерном плацу все и вся военнопленный Матерн... Бараки деревянные и бараки гофрированные, уцелевшие сосны, доска объявлений, испещренная бумажками, два ряда колючей проволоки и терпеливый пес по ту сторону забора все отбрасывают тени в одном направлении. Вспоминай. Сколько рек впадает в вислу? Сколько зубов у человека? Как звали древних прусских богов? Сколько собак? Восемь или девять закутанных? Сколько имен еще живы? Скольких женщин ты? Сколько лет сідним просидела бабка, прикованная к креслу? Что нашептали мучные черви твоему отцу, когда сын мельника спросил у мельника, как кое-кто поживает и если поживает, то чем занимается? Они нашептали, ты вспомни, вспомни, что он совсем осип и тем не менее день-деньской садит сигареты одну за другой без передышки. А когда мы играли билингеровского гиганта в городском театре? Кто исполнял роль Донаты Опфер и кто играл ее сына? И что написал критик Штромингер в Форпосте? Там было пропечатано, ты вспомни, вспомни. Молодой и одаренный Матерн запомнился в роли сына Донаты Опфер которую, кстати, Мария Бергхейр сыграла с подкупающей грубоватой энергией. Мать и сын две незаурядные и неоднозначные фигуры. Шьен, Кане, Док Кион. Я отпущен. В кармане штормовки у меня бумаги, 600 марок денег, продуктовые карточки и даже дорожные карточки. В рюкзаке у меня две пары кальсон, три сорочки, четыре пары носков, пара американских армейских башмаков на резиновом ходу. Две почти новые форменные американские рубашки, перекрашенные в черный цвет, офицерская шинель цвета хаки, неперекрашенная, настоящая штатская шляпа из Корнуола, фасон джентльмен, два американских солдатских сухих пайка на дорогу, фунтовая коробка английского трубочного табака, 14 пачек Кэмэла, около двух десятков дешевых брошюрок издательства «Реклам». Все больше «Шекспир», «Граббе», «Шиллер», полное издание книги «Бытие и время», еще с посвящением «Гуссерлю», пять кусков превосходного мыла и три банки американской тушенки. «Шиен, да я же богач! Канис, где твоя победа?» «Гоуэхэд, док! Посторониськи он!» Пешком, с рюкзаком за плечами, Матерн делает первые шаги по песку, который здесь, по внешнюю сторону лагерного забора, утоптан куда меньше, чем внутри. Всё, что угодно, лишь бы не чувство локтя. Поэтому сперва к мельнику, но не поездом, пока что нет. Пёс за спиной пятится и недоумевает. Камни, настоящие и воображаемые, Летят в его сторону, отгоняя его либо на распаханное поле, либо обратно вверх по дороге. Воображаемые камни его настораживают. Настоящий он приносит. голыш Четыре километра по песку в направлении Фаллинг-Борстеля Матерн проделывает в сопровождении неотвязного пса. Поскольку проселок петляет полями и не хочет, как надо бы, идти прямиком на юго-запад, Матерн гонит псину напрямик через поле. Кто согласится с тем, что на правую ногу Матерн ступает нормально, не сможет не признать, что на левую он припадает почти незаметно. Все это вокруг было когда-то районом войсковых учений, да так и останется во веки вечные — трава полей. По сторонам начинается буроватый лук, постепенно сменяющийся лесочком. Встречная просека дарит ему хорошую палку. «Проваливай, псина! Проваливай, безымянная тварь! Верный, как пёс, убирайся! Проваливай, пёсь ятродья!» Не брать же его с собой. Придётся пожить без почитателей. Меня-то травили как могли. Да и что мне делать с этой тварью? Воспоминания освежать? Крысиный яд, часы с кукушкой, голуби мира и обделавшиеся стервятники — «Собаки Христовы и еврейские свиньи — ничего себе домашние животные! Проваливай, пёс!» И так до вечера и почти до хрипоты. От Остенхольца до Эсселя полон рот ругательств и проклятий, отнюдь не одной только собаки предназначаемых, но вообще всей этой собачьей жизни. На его родине, когда кого-то забрасывали каменьями, с земли поднимали не камни, а голыши. Вот они-то, равно как и комья земли в купе с палкой, отгонят привязавшуюся животину и того, кто за ней стоит. Никогда еще пес, не желающий покидать того, кого он выбрал себе хозяином, не узнавал столько всего об отношении собак к мифологии. Нет такого подземного царства, которое не стерегли бы его собратья. Нет такой реки в царстве мертвых, из которой не локала бы какая-нибудь псина. «Лето, лето! Научи, как избавиться от воспоминаний. Не бывает ада без адового пса. Никогда еще пса, не желающего покидать того, кого он выбрал себе хозяином, не посылали во столько мест разом. И к черту на рога, и в задницу, и в Иерихон, и в тот Тнау. Это кому же и сколько всего он должен лизать? Имена, имена». Но он не отправляется ни в ад, ни к чёрту на кулички, ни лижет, кого попало, а следует, верный как пёс, за тем, кого сам себе выбрал. Не оборачивайся, там пёс за тобою по пятам. И вот Матерн предлагает одному мужичонке в Мандельсло, напоследок они шли вдоль речки ляйны Советует, значит, одному нижнесаксонскому крестьянину, который из за четыре сигареты Кэммл пустил его переночевать в настоящей, с простынёй и под одеяльником кровати, а матерн над дымящейся жареной картошкой ему и говорит. «Вам собака случайно не нужна? Вон на улице бегает. С утра ко мне привязалась. Не знаю, как отделаться. Неплохой пёс, только малость запаршивил». Но и на следующий день от Мандельсло до Ротенуфельна ни шагу без псины, хотя крестьянин полагает, что пёс и впрямь неплох, только одичал. Он за ночь это дело обмозгует и решит, брать или не брать. За завтраком крестьянин решает брать, но пёс рассудил иначе и уже сделал свой выбор. Так в связке их видит Штайнхудерское озеро, от Ротенуфельна до Бракведы послабления пешеходной участи. Его подхватывает попутный мотоцикл с коляской, и псу приходится поднажать, чтобы не... И в Вестфалии, поскольку конечным пунктом их дневного марша определена деревушка Ринкроде, всё остаётся по-прежнему, ни шагу без пса. А на переходе из Ринкрода до Эрмина, минуя Отмарсбохольд, он уже делит с псом свой пайковый хлеб и американскую тушенку. Однако не успевает псина заглотить последний кусок, как дорожный посох, облюбованный еще в Нижней Саксонии, гулко охаживает ее свалявшуюся шкуру. Поэтому весь следующий день, покуда оба двигаются из Эрмина до эверс Эверсума через Ольфен, пес, держась на почтительном отдалении, холит и вылизывает свою псовину, покуда она вся и остевая шерсть и подшерсток не обретает свой исконный, лоснисто-черный окрас. За трубку английского табаку можно, оказывается, выменить собачий гребень. «Собака породистая сообщают Матерну. Как будто он сам не знает и совсем уж в собаках ничего не смыслит. «Знаю, приятель, сам считай, собакой вырос». На одни ноги посмотреть, постав просто заглядение А спина от холки до крупа, прямая, без западин. Вот только не молот уже. По губам видно, смыкаются неплотно. И вот тут над глазами два седых пятнышка. Но зубы еще хоть куда надолго хватит. Разговор знатоков неторопливый, с поглядом на собаку сквозь клубы ароматного английского дымка. «Это сколько ж ему...» «Я так думаю, годков десять будет», — Матерн уточняет. «Если не все одиннадцать? Но эта порода и до 17 семнадцати форму держит, при надлежащем уходе, конечно». После еды немного о международном положении и атомной бомбе, потом вестфальские собачьи истории. В Бехтрупе вот был один кабель тоже овчарка, но это еще задолго до войны, так он только в двадцать лет отошел» как говорится, в мир иной. По человеческим понятиям это, считай, в 140 лет выходит. А дед мой об одной овчарке рассказывал из Рехеда, но она из Дюльмеровского питомника была, так она, правда, уже слепая, аккурат до 22 дотянула. Это уже 154 получается. Так что ваш в его 11 собачьих годков, то бишь человеческих 77, вообще еще юноша. Его пес. Пес, которого он не отогнал ни камнями, ни криком до хрипоты а теперь держит в строгости как свою, хотя еще и безымянную, собственность. Как его зовут-то? Пока никак. Что, имя найти не можете? нищи имя, обрящешь имена. По мне, так назовите его Рексом или Урсом, Фалько или Хассо, Кастером или Вотоном, Я знал когда-то овчарку, тоже кабеля Так его, не поверите, Езамиром звали. Ах, дерьмо, дерьмо, кто тебя выдавил? Кто уселся в чистом поле и сторка из себя твердую колбаску, а теперь с интересом ее разглядывает? Кто пытается распознать себя в собственных испражнениях? Так это же Матерн, Вальтер Матерн, тот самый, который умеет скрежетать зубами, гравий в дерьме, который повсюду ищет Бога, а находит одни экскременты, который пинает свою собаку, дерьмо несчастное. Но пес, наискосок из куля, отползающий через борозды, все еще не имеет имени. Дерьмо, вот дерьмо. Может, Матерну так и назвать свою собаку? Дерьмо. Все еще без имени они перебираются через Липский канал в Харт. Умеренно холмистый бор. Вообще-то он хочет вместе с безымянной псиной назвать его Куно или Тор, прямиком через лес добраться до Марля, однако вместе с тропинкой оба постепенно уклоняются влево. аудифаксом И уже выйдя из лесу, натыкаются на железнодорожную ветку Дюльмен, Хальтерн, Реклингхаузен. А здесь название шахт почти, каждая может сгодиться как собачья кличка. Ганнибал, Регент, Проспер. В шпекхорне хозяин и его безыменный пёс находят ночлег. Припоминай и перебирай. Высеченные в граните и мраморе имена, имена без счёта. История состоит из имён. Можно, нужно, допустимо ли назвать пса Татилы, Атилы или Каспаром Хаузером? И как звали того первого? Перкун. А может, у других башков имечко позаимствовать? «Потримп» или пикол Кто это ворочается без сна, потому что имена, правда на сей раз личные, такие, что ни одной собаки не подойдут, не дают ему покоя. С позаранку в рассветном тумане оба бредут по щебенке вдоль железнодорожной насыпи, провожая глазами переполненные утренние поезда. На фоне неба, как ножницами вырезанные руины, это «Реклингхаузен», а может уже «Херне», Справа — ванны, слева — айкель. Понтонные мосты переброшены через эмшер и через Рейнско-Хернский канал. Безымянные они в утренней мгле собирают уголь. Канатные шкивы замерли или медленно вращаются на копрах безымянных шахт. Ни звука. Всё словно в вате, только щебёнка и вороны, как обычно, безымянные. Покуда что-то не ответвляется направо и даже имеет указатель с названием. Рельсы, одноколейка, тянутся из Айкеля, а до Хюлина доходить не желают. И возле отверстых ворот на заржавелой табличке можно даже прочесть выведенные большими буквами то ли название, то ли имя. Тупик Плутон. Это решает дело. «Ко мне, Плутон! Плутон, место! К ноге, Плутон! Плутон, взять!» «Молодец, Плутон! Лежать, сидеть, принеси, Плутон! Хоп, Плутон! Ищи, Плутон! Моя трубка, Плутон!» Плутон и будет нашим крёстным тот самый Плутон, что загребает зерной монеты, тот, что наподобие Аида или старого Пеклса, вершит все подземные, незримые, все в них рамовые дела, все формальности по нисхождению. У него там пансион что надо и канатная дорога прямо до шахтной трясины «Туда нырь, а уж обратно извините. Приют надежный, и хозяина не подмажешь. Все, все отправятся к Плутону, хоть никто его не почитает. Лишь Матерн да жители Элиды выкладывают ему на алтарь пожертвования. Сердце, селезенку и почки для Плутона». Они идут вдоль пути. Заросли бурьяна между шпалами намекают, что тут давным-давно не ходят поезда, и ржа затупил рельсы. Матерн опробует новое имя то громко, то тихо. С тех пор, как он вступил во владение собакой, хрипота его помаленьку проходит. А с кличкой вроде всё ладится. Сперва лёгкое удивление, затем усердное послушание. Дескать, он не какой-нибудь... Плотон встаёт и ложится по команде и по свисту прямо в угольной пыли. На полдороге между Дортмундом и Оберхаузеном Плутон показывает все, чему его обучили и что он, оказывается, вовсе не позабыл, разве что самую малость, потому как больно уж беспокойные и бесхозные были времена. Все свои фокусы. Туман постепенно расходится, сам себя пожирая. Даже солнце здесь, оказывается, есть в полпятого утра. Что за мания хотя бы раз в день устанавливать собственное местонахождение? Где это мы? О, знатное место. Слева — шальки северный, справа — в ванны, уже без Айкеля. За эмшерской балкой кончается Гельзенкирхен. А здесь, куда привели их сквозь бурьян ржавые рельсы, расположилась под допотопным копром наполовину разбомбленная, остановленная шахта Плутон давшая чёрному кубелю немецкой овчарки своё имя. Чего только война не наделает, всё и вся в бессрочном отпуску. Крапива и одуванчики растут куда быстрее, чем люди привыкли думать. Что за сила играючи скорчила Т-образные опоры и отопительные трубы в стальную судорогу желудочных колик? Нечего описывать развалины, их надо пускать в дело». Вот почему уже скоро придут утильщики и выпрямят все металлоломные вопросительные знаки. Как колокольчики подснежников знаменуют весну, точно так же торговцы будут извлекать из старых железяк мирные позвякивания, возвещая о великой переплавке. «О вы, небритые ангелы мира! Простирайте ваши замызганные помятые крыла и опускайтесь скорее на площадки вроде этой». «Шахта Плутон» между шальке и ванне. Местечко это приходится по душе обоим, и Матерну, и его четвероногому приятелю. А коли так, немного дрессировки. Для этого как нельзя лучше подходит остаток стены, примерно метр тридцать. Хоп, Плутон. Что ж, это не фокус при таком идеальном поставе передних ног и при такой длинной холке, при умеренно длинной, но мощной спине — Престоль ладно скроенных скакательных суставах и плюсных. Прыгай, Плутон. Черная молния без единой отметины и даже без темной полосы вдоль вытянувшейся в полете спины. Быстрота, выносливость, прыгучесть. Хоп, мой песик, я тебе еще высоты прибавлю. С удовольствием. С задним лапом только этого и надо. Прочь от земного. Легкая прогулка по Рейнско-Вестфальскому эфиру. И мягкое, пружинистое приземление — это щадит суставы. Хороший пёс. Просто образцовый пёс Плутон. Гладкий, стройный, подтянутый. Понюхает тут, порыщет там. С низким носом коллекционирует пахучие метки. Большая редкость в наши дни. В выгоревшей облаивает покачивающиеся цепи подъемников и крюки, но и на всякий случай разбросанные, как попало, одежки последней утренней смены. Эхо. Большое удовольствие подавать голос среди безлюдных развалин. Но хозяин уже свистит, зовет пса на солнышко на манеж. В кокнутом маневровом паровозике обнаруживается кочегарская фуражка. Ее можно в воздух подбрасывать или на голову надевать. Кочегар Матерн. Это все наше. Коптерка уже у нас. Теперь займем управление. Народ овладевает средствами производства. Но в здании управления Хадшаром Пакати ни единого, даже самого завалящего штемпеля не осталось. И если бы ни одна мелочь. Гляди-ка, да тут прямо дырка в полу. Они бы преспокойно могли снова отправиться на прогретый солнышком тренировочный манеж. И спуститься можно. По почти целой подвальной лестнице. Только осторожно. Потому как там вполне может заваляться мина былых времен. Но не завалялось. В этом угольном подвале мин нет. Сейчас мы его изучим. Аккуратно, шаг за шагом. Где мой свет в ночи и где моя добрая старая зажигалка? которую я нашел в Дюнкерке, которая повидала Пирей, Одессу и Новгород, вывела меня домой и служила мне безотказно, почему же здесь не хочет? Каждая тьма знает почему. Каждая тайна боится щекотки. И каждый кладоискатель мечтает о несметных сокровищах. Вот они стоят на шести конечностях в битком забитом подвале. А перед ними ни ящики, которые так интересно взламывать, ни бутылки, которые так аппетитно булькают, не припрятанные персидские ковры и не столовое серебро, ни церковное утварь и ни графское добро из замка, только бумага. И не чистое белое, это бы еще был товар, и не переписка на шикарных ручной выделке листах между двумя великими людьми. Нет, цветная печать в четыре краски. Сорок тысяч навёхоньких, ещё пахнущих типографией плакатов. Все как один глянцево поблёскивают. Из каждого, из-под низко надвинутого козырька смотрит он, с суровым и неподвижным взором вождя. Сегодня с четырёх сорока пяти утра проведение определило меня. В ту пору, когда я, тогда я решил... Неисчислимые. Позор у божества если потребуется и сверх того в конечном счете останется снова будет никогда не образуют заговор в этот час взирает поворотный миг призываю вас мы все как один я был я буду я вполне осознаю я И каждый плакат, который мотерн двумя пальцами сдергивает со стопки, какое-то время плавно парит в воздухе и опускается прямо к передним лапам Плутона. И лишь очень немногие экземпляры падают лицом вниз. В большинстве случаев они продолжают смотреть суровым и неподвижным взором вождя на отопительные трубы, что тянутся под потолком подвала. Пальцы мотерна работают без передышки — Словно ожидая, что за следующим плакатом или через один им откроется чей-то иной взгляд. Человек надеется, покуда он... И тут вдруг мертвую тишину подвала оглашает истошный вой сирены. Это взгляд вождя исторг сторг из пёсьей груди арию тоски и печали. Пёс завывает безумолку, и мотерн не в силах его остановить. «Тихо, Плутон! Лежать, Плутон!» Но пёс, хоть и поджав уши, опускаясь на подломившиеся лапы и подобрав под себя хвост, скулить не перестаёт. Воздев морду к бетонному потолку, клопнувшим трубам, он продолжает тянуть свою заунывную песнь, которую Матерн пробует теперь заглушить скрежетом зубовным. Когда и это не приносит результата, он просто плюёт. Сгусток слюны на портретное фото, снятое ещё до покушения. Харкотиной прямо между глаз, суровых и неподвижных. Смачный плевок переворачивается в воздухе и попадает точно в цель. В него! В него! В него! Но не остается, где положено, ибо у пса есть язык. И язык этот облизывает лик вождя по всей его многоцветной протяженности. Вот из сопли со щеки слезнул. И ничья мокрота не замутняет больше взор вождя, и слюну с крохотной бородки вылокал подчистую. Пёс. Верный, как пёс. Но коли так, ответная акция. У Матерна есть ещё десять пальцев, и они способны смять всё, что в четыре краски запечатлело на себе неизгладимый этот лик. Всё, что валяется на полу, громоздится стопками, проницательно глазеет на потолок. «Смять его! Его! Его!» На пёс говорит: "Нет". Рычание усиливается. Плутон уже показывает свой безупречный прикус. "Нет". Пёс решительно возражает. "Прекратить, немедленно прекратить". Вскинутый кулак Матерна сам собой опускается. "Ну ладно, ладно, Плутон. Ступай на место, Плутон. Хорошо, хорошо, не буду. И не хотел вовсе". Не пора ли нам на боковую, чтобы свечку зря не жечь? Отоспимся, а завтра поутру опять будем друзьями, верно, Плутон? Вот и умница, Плутон, умница. Матерн задувает свечу. На сложенных стопкой взорах вождя почивают хозяин и его пес. Они тяжело посапывают во сне. Каждый вздыхает о своем. «Господь Бог взирает на них».